глаша никто и никогда не относился плохо. То есть могли, конечно, сплетничать, и наверняка сплетничали на ее счет коллеги. Могли завидовать, и, пожалуй, завидовали одни ее школьные подружки и снисходительно сочувствовали ее положению другие. Но все же Глаша не вызывала ни у кого явной неприязни. А если вызывала, то, значит, люди считали нужным это скрывать, потому что повода для неприязни она не давала. Во всяком случае, так ей казалось. Поэтому, когда Инна Люциановна Вышеславцева встретила ее так, как встретила, Глаша попросту оторопела. Виталий предложил ей навестить его маму примерно через неделю после того, как она приехала в Москву. То есть, когда не в командировку уже приехала, а перевезла к нему свои вещи, уволившись из Пушкинского заповедника. Глаша оценила его тактичность. Он не стал знакомить ее с мамой до того, как все было между ними решено. Не стал просить маминого одобрения. Вряд ли оно было ему безразлично, но, видимо, он понимал, как глупо выглядит в глазах женщина-взрослый мужчина, который решает или не решает связать с ней свою жизнь в зависимости от того, что скажет на этот счет мама. В общем, они отправились в жаворонки только через неделю после того, как Глаша поселилась в доме на Малой Дмитровке. Удачного крыльца стояла машина, старенький Volkswagen. О, у мамы Марго, — улыбнулся Виталий, — не кстати. — Почему не кстати? — спросила Глаша. — Говорливо сверх всякой меры, — объяснил он. — Это мамина школьная подружка, уникальная дама. В восемьдесят лет машину водит. Что ж, придется потерпеть ее общество. Глаша не видела никакой сложности в том, чтобы провести некоторое время в обществе двух старушек, одна из которых приехала навестить другую, да еще и за рулем приехала. Что здесь надо терпеть, было ей не очень понятно. Это стало ей понятно ровно через пять минут после того, как пройдя по присыпанной ранним снегом и уже разметенной дорожке, они вошли в дом. Дом принадлежал к старому дачному кооперативу, когда-то образованному в Академии наук, где работал покойный отец Виталия. Дома в этом кооперативе не строились лично для каждого. Их просто распределяли между сотрудниками, и каждый дом был разделен на две половины, то есть предназначался для двух владельцев. Еще по дороге Виталий рассказал, как много с этим когда-то было связано конфликтов, скандалов и вражды, доходившей чуть ли не до вендетты. «Вели себя наши доценты с кандидатами, надо сказать, не лучше обычных коммунальных баб», — заметил он. «Помню, одна соседка побила другую шваброй за то, что та ходила на свою половину участка через ее грядки, нарочно, разумеется. А, между прочим, обе зарубежную литературу изучали, одна английскую, другая французскую». Бывали, правда, у всего этого и положительные последствия. Заборы ставить было запрещено, так сосед наш, например, целую рябиновую рощу по краю своего участка высадил, чтобы от нас отгородиться. Вот она, видишь? Прекрасные деревья. Глаша слушала рассказ Виталия в Пулуха. Она все же волновалась перед встречей с его мамой. И ей нравилось собственное волнение. Было в нем что-то естественное, полноценное. И вот я прихожу в эту милую ловчонку... Разглядываю всякие шкатулочки корзиночки, и тут вдруг понимаю, что никакого подарка я здесь не куплю, — услышала Глаша, водясь из прихожей в маленькую проходную комнату. — Почему? — спросил второй голос. Дверь в следующую комнату была открыта, оттуда и доносились женские голоса. Тот, что повествовал о милой ловчонке, звучал звонко, совсем не старчески. Во втором же Глаша расслышала скрипучие, скептические и словно бы нарочитые интонации. — Он-то... Этот надменный голос и принадлежал Инне Люциановне, потому что сообразила, что иду не на свадьбу, а на 80-летний юбилей, а людям нашего возраста просто неприлично дарить всякие шкатулочки и корзиночки. У них в доме давно уже есть все, что им нужно, и такие подарки их только обременяют, — объяснил первый голос молодой. На этих словах Глаша с Виталием вошли в комнату. — Здравствуй, мама, — сказал он. — Привет, Марго. Назвать этих двух дам старушками у не повернулся бы язык, в особенности ту, к которой Виталий обратился первой его маму. Ее можно было назвать старушкой в той же мере, в какую английскую королеву Елизавету. То есть считать ее молодой было бы, конечно, странно. Но надменная снисходительность, с которой она взирала на мир, имела невозрастное происхождение. А вот и сын, сказала Инна Люциановна, здравствуй, Котя. Почему Котя? — подумала Глаша. Но тут же мысленно одернула себя. В семье бывают самые разные необъяснимые обыкновения, в том числе и прозвище. Ей в ее возрасте давно следовало бы это знать. — Здравствуй, Витасик, — сказала Марго. — Это и есть твоя провинциальная пассия? Как интересно! Инна Лициановна бросила на подругу недовольный взгляд. Глаша догадалась, что она подобного интереса не одобряет.